Однажды мать Нерона Агрипина читал сынака, попросила меня привести к ней прорицателей халдеев. Я привел. На ее вопрос о судьбе сына один из прорицателей ответил. Старик с лицом Зевса с греческой скульптуры стоял в покоях императрицы. Он будет царствовать, но он убьет свою мать, сказал старик. «Пусть, пусть убивает, лишь бы царствовал!» — шептала в ответ прекрасная женщина. И вскоре, подстрекаемая неистовой жаждой власти, Агриппина отравила старого Цезаря Клавдия, чтобы возвести на престол сына. Невозмутимо читал Санека. «И своплем Нерон опять! <сослышим> Упал на арену! Он в судорогах катался по опилкам!» В ужасе глядел на него Санека. И как собаки подхватывают лай этот вопль, тотчас подхватили люди из подземелья. Нистовые крики раздавались из-под земли. «Слышишь, слышишь? Они кричат. Они уже поняли. Мама убила Клавдия. Они убьют ее и меня. Я боюсь, я боюсь!» — вопил Нерон. «Что ты уставился?» — спросил он Сенеку, поднимаясь, как ни в чем не бывало с арены. — Будто забыл, как я вопил тогда в страхе. И что ты мне ответил? Это не записано в твоих мудрых письмах, но нам с тобой все нужно знать для точной оплаты твоих трудов. Что ты сказал тогда? — Не бойся, Цезарь. Они кричат то, что всегда кричит римская толпа после смерти своих цезарей. «Цезарь Клавдий умер, да здравствует цезарь Нарон». «Но ты еще кое-что прибавил, но я жду». «И запомни», — невозмутимо продолжал Сенека, «никто не убивал цезаря Клавдия. Это дурные слухи, которые всегда возникают после смерти властителей. Твой отчим отравился грибами, и все». «Я сказал это» потому что ты, мальчик, не мог тогда понять всех отвратительных сложностей жизни. Тебе надо было успокоить. Ты успокоился, вышел к гвардейцам и произнес речь. Ну-ну-ну, я по-прежнему вопил. И он вновь бросился на арену и закричал, мать убила отчима, я знаю, и все знают. Я боюсь, я не могу говорить речь. Неплохо сыграно, не так ли? Расхохотался Нерон, поднимаясь с арены. «Великий актер, Нерон!» а, «Да, и что ты ответил мне, Санека?» Санека молчал. «Да, да, да, ты промолчал», — усмехнулся Нерон. И молча протянул мне написанную речь, и я понял, ты все знал. И написал эту вещь заранее. «Кстати, речь оказалась отличной, речь, что надо». И он взглянул на сенатора. «Квардейцы, я, ваш Цезарь, тотчас темпераментно начал сенатор. Не надо, все речи одинаковы», — усмехнулся Нарон. «Давай сразу, что они завопили после моей, о, то есть его, речи». «Цезарь Клавдий умер, да здравствует цезарь Нерон, двадцать раз. Мы всегда хотели такого цезаря, как ты, двадцать раз. Ты наш цезарь, отец и брат, ты великий сенатор и истинный цезарь сорок раз!» — кричал сенатор. «Да, — Да-да, — шептал Нерон. Вот с этими воплями приветствий они несли меня в сенат. Я помню белый страх и ржание лошадей.